В середине квартала находился также снесенный при строительстве дома номер 51, дом у Локтевых, связанный с одним из главных эпизодов участия Маяковского в революционном движении. Его арест по подозрению в причастности к подготовке побега группы политических таржанок из Новинской тюрьмы, к чему он действительно имел отношение. Побег был успешно осуществлен 1 июля 1909 года. А на следующий день Маяковский пришел на квартиру жены одного из руководителей операции, чтобы узнать подробности побега. Квартира считалась безопасной, но оказалось, что она находилась под наблюдением полиции и в ней была устроена засада. При задержании Маяковского был составлен следующий протокол. 1909 года, июля второго дня, третьего участка Мещанской части помощник пристава поручик Якубовский Находясь в засаде по поручению охранного отделения, задержал в доме Локтевых по Мещанской улице в квартире номер 9, явившегося в ту квартиру в 1 час 20 минут дня воспитника императорского Строгановского училища Дворянина Владимира Владимировича Маяковского, 15 лет от роду, живущего при матери. При личном обыске у него была найдена записка с адресом Лидова, каковая при всем прилагается. Лидов это адвокат, бравший на себя защиту по политическим делам, примечание автора. Другого у него ничего не оказалось. Спрошенный Маяковский объяснил, что он пришел к проживающей в квартире номер 9 дочери надворного советника Елене Алексеевне Тихомировой рисовать тарелочки, а также получить какую-либо другую работу по рисовальной части, о чем и составил сей протокол. Подпись. Хозяин квартиры Морчадзе в своих воспоминаниях написанных уже после революции рассказывает об аресте Маяковском. У меня же в засаду попал и известный поэт Владимир Маяковский. Во время составления протокола, когда Владимиру Маяковскому пристав задал вопрос, кто он такой и почему пришел сюда, Маяковский ответил ему каламбуром: "Я Владимир Маяковский, пришел сюда по рисовальной части". От чего я пристав мещанской части нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части. Общий хохот. Следствием была доказана виновность Маяковского, предложена мера наказания три года высылки под гласный надзор полиции в Нарымский край, но благодаря хлоптам матери и с учетом возраста он был выпущен под родительскую ответственность. 11 месяцев, проведенных в Бутырской тюрьме, Маяковский впоследствии в автобиографии Я сам назвал важнейшим для него времени. После трех лет теории и практики бросился на билетристику. В результате он решил прервать партийную работу и делать социалистическое искусство. За месяцы заключения он написал целую тетрадь стихотворений. Правда, по его собственному признанию, они были плохие, но главное, он почувствовал себя поэтом. Дом номер 57 до недавних времен среди местных жителей был известен как дом коммуна». На встречах со школьниками в дни революционных праздников ветераны партии и комсомолов, вспоминая свою революционную молодость, тепло говорили и о нем. В 1918-19 годах в этом доме был организован новый быт. Поселившиеся в нем молодые партийцы и комсомольцы жили коммуной. Продовольственные карточки и половину зарплаты отдавали в общий котел. Жизнь была голодноватая, но веселая. Большинство коммунаров были бойцами районного коммунистического отряда особого назначения, боролись с местной контрой. Объявлялся призыв, часть бойцов уходили на фронт, а в отряд вступали новые бойцы. При доме Комине был создан один из первых детских садов в районе. К воздействию мистической ауры мещанской следует отнести два эпизода литературного характера. Первый связан с самым мистическим произведением советской литературы романом Михаила Фанасча Булгакова Мастер и Маргарит». Все помнят ключевую задающую тон роману сцену первого появления на его страницах Маргариты в весенний день с букетом желтых цветов. Эти цветы самая яркая цветовая деталь в романе, и поэтому естественно останавливает на себе внимание даже рассеянного читателя. Оказывается, жёлтые цветы в руках Маргариты предстали перед Булгаковым не на Тверской, как это описано в романе, А на первой мещанской весной 1930 или 31 -го года. Маргарита Петровна Смирнова, жена высокопоставленного советского чиновника, комиссара-инспектора железных дорог РСФСР, молодая, красивая, хорошо и со вкусом одетая, приехав в город с дачи, где оставались дети под присмотром дома работницы, а муж находился в командировке, шла по улице с желтыми весенними цветами в руках. Ощущая приятное чувство свободы и радуясь тому, что никуда не нужно торопиться, и я нагнал мужчину небольшого роста, некоторое время шел за ней, затем остановился и, как пишет она в воспоминаниях, попросил минуту помедлить, чтобы можно было представиться. Снял головной убор, очень почтительно свободно поклонился, сказал: "Михаил Булгаков". Они пошли рядом. Завязался разговор о Льве Толстом. Булгаков в это время работал над инсценировкой Войны и мир, о жизни Толстого в семье, не понимавшей его. Вспомнили Кавказ, где, как оказалось, Маргарита Петровна и Булгаков жили в одно время. И Булгаков сказал, что он видел ее тогда один раз и запомнил. На высказанное ею сомнения он пишет Смирнова, "Очень серьезно посмотрел мне в глаза без тени улыбки" приблизил свое лицо и сказал почти шёпотом: "Маргарита Петровна, вы что не знаете, что вас нельзя было не запомнить?" Разговор переходил с одной темы на другую. Беседа наша, продолжает Маргарита Петровна была необычайно занимательна, откровенна. Мы никак не могли наговориться. Несколько раз я пыталась проститься с ним, но снова возникали какие-то вопросы, снова начинали говорить, спорить и, увлекаясь разговором, проходили мимо переулка, куда надо было свернуть к моему дому. Дом Смирновой находился в районе Срединки на Третьей Мещанской, снесен при строительстве Олимпийского центра. Примечание автора. И так незаметно, шаг за шагом, оказывались у Ржевского вокзала. Поворачивали обратно на Первую мещанскую и снова никак нельзя было расстаться у переулка, незаметно доходили до Колхозной, тогда Сухаревской, Примечание автора: площади. Этот путь от вокзала до площади мы проходили несколько раз. Еще одну деталь их разговоров вспоминает она. В самый разгар веселой беседы он вдруг спросил: "Почему у меня печальные глаза?" Пришлось рассказать, что с мужем у меня мало общего, что мне скучно в его окружении, с его товарищами, даже в его весьма шумном окружении чувствую себя одинокой. Жизнь складывалась трудно, и с мужем было не просто скучно, а тяжело. Михаил Фенасч очень внимательно и как-то бережно слушал меня. Наконец, Маргарет Петровна, простившись и не разрешив идти за ней, перешла на другую сторону улицы, зашла за дом и вошла в него с черного хода, полагая, что так он не сможет определить, в какой квартире она живет. Правда, условились встретиться через неделю. Из окна Маргарита Петровна увидела, что Булгаков прохаживается по переулку. Но на окна он не смотрел, задумчиво ходил, опустив голову. Потом почти остановился, поднял голову, смотрел высоко вдаль и опять медленно пошел вдоль переулка. Много лет спустя, прочитав описание дома Маргариты в романе, она отметила точное сходство. В калитку видно было все то, описано на странице 86 книги первой. Маленький домик в садике, ведущем от калитки, напротив под забором сирень, липа, клён. Была и аллейка тополей от калитки, и в глубине большой серебристый тополь. Булгаков, не дождавшись назначенного дня встречи, приходил к дому Маргариты Петровны, о чем ей рассказала соседка. Сидим во дворе на скамейке. Приходил какой-то гражданин, не очень высокий, хорошо одет, ходил по двору, смотрел на окна, на подвал, потом подошел к сидящим на скамейке, спросил: «Живет ли в этом доме такая высокая, молодая, красивая? Мы говорим смесь. А кого вам надо, хозяйку или домработницу? Они у нас обе молодые и обе красивые, только их нет на даче они. Маргарита Петровна еще несколько раз встречалась с Булгаковым, все более и более подпадая под его обаяние. Вот впечатлением этой встречи, пишет она, — Я ходила несколько дней как в тумане, ни о чем другом не могла думать. Настолько необычно было наше знакомство, настолько оно захватило нас с первых минут, трудно рассказать. Это было, как он выразился, какое-то наваждение. Вот и сейчас прошло уже много лет, я не могу без волнения вспомнить о том сне. А тогда я места себе не находила, все думала, что же будет дальше? Маргарита Петровна не решилась изменить свою жизнь и настояла на том, чтобы они расстались, пока она еще была, как она призналась, в силах справиться с собой. Прощаясь, Булгаков сказал: «Маргарита Петровна, если вы когда-нибудь захотите меня увидеть, вы меня всегда найдете». Запомните только, Михаил Булгаков, а я вас никогда не смогу забыть". Он остался на другом тротуаре пишет Маргарита Петровна: Перейдя дорогу, я оглянулся. И последнее, что я запомнила это протянутые ко мне руки, как будто он меня звал, ждал, что я сейчас вернусь к нему. И такое скорбное, обиженное лицо смотрит и все что-то говорит, говорит, и эти руки за решеткой, протянутые ко мне. Она нашла в романе описание их прощания. «Все было так, как написал он на странице 94 книги второй. Только не Маргарита с Воландом, а он так прощался со мной. В своем утверждении Маргарита Петровна права, она понимала законы художественного творчества. Второй эпизод относится к более поздним временам. На памяти у многих шумный успех романа Владимира Орлова «Альтист Данилов написанные в 1973-77 годах, роман выделялся среди тогдашней советской литературы своим необычным подходом к современной тематике. Хотя в предисловии к журнальному изданию композитор Родион Щедрин писал, что намерение автора было предпринять попытку нарисовать картину будней и праздников жизни музыканта, роман рассказывал не о профессиональных буднях и праздниках, а о связях музыканта с мистической частью вселенной, названной автором девятью слоями и деятельностью мистических сил в реальном человеческом мире. Адрес, где был вход из реального мира в девять слоев, по-московски описателен. Остановка троллейбуса Банный переулок, дом номер 67. Название улицы Проспект Мира, бывший Первомещанская, опускается, потому что кому уже неизвестно, где находится остановка троллейбуса Банный переулок. Итак, альтист Данилов вышел на бан. Дом 67, как и соседний, продолжавший его, дом 69, был трехэтажный, с высоким проемом въезда во двор в левой своей части. В этом проеме, метрах в семи от уличного тротуара и находилась дверь для Данилова. Когда-то и с левой стороны к 67-му примыкал дом, дверь в проеме пускала жильцов на крутую лестницу, она вела на второй этаж и чердак. Лет 15 назад старый дом сломали, на его место поставили табачные и квасной киоски, а чуть подальше устроили баскетбольную площадку. Правда, теперь стойки для корзин были покорёжены, кольца погнуты.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 Прежде Данилов относился к этому указанию с иронией, было в нем нечто нарочитое, театральное, подобные игры могли быть рассчитаны лишь на детей. Но теперь пропала ирония. Ужасен был 67-й дом в ночную пору, жало был и плох. Днем он не бросался в глаза, люди жили в нем обычны. А теперь этот 67-й наводил тоску. Рядом стоял 71-й дом, огромный и угрюмый.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 номер 677. Но небо за его дверью наверняка осталось, и вполне вероятно, что какой-нибудь романист еще увидит его на Первой мещанской, пока называемый чужим, навязанным Московской улице именем проспект Мира. Заканчивается часть проспекта Мира, которая была Первой мещанской двумя монументальными зданиями стоящими друг против друга на правой и на левой стороне улицы домами номер 78 и номер 79 которые строились в 1938-52 годах и которые по объяснению архитектурного путеводителя оформляют южную сторону площади Рижского вокзала выполняя роль парадного въезда